Мать Андрея. Тренер в олимпийке, трениках и тапочках. На шее секундомер. Мать сидит с тренером на скамейке у кромки бассейна, в котором плавает Андрей. Она разговаривает с тренером. Тот то и дело вскакивает и дает команды Андрею, то и дело смотрит на секундомер, который висит у него на шее, будто счет в его жизни уже пошел на секунды. Сейчас восемь по двадцать пять вольным с полной отдачей. Сам, без секундомера, ногами помогай, Пусть болтаются, но не бросай их. Держи на плаву. Как только ты их бросаешь, они начинают тонуть. Снова сел на скамейку рядом с матерью тренер. Как же он поможет ногами? Они же у него не работают. Снимает мать очки и смотрит на тренера. Тренер сукаризный посмотрел на мать. А мы тут чем с вами уже семь лет занимаемся? Мы, говорит полно. заставляем. «Заставляем их работать!» Он расслабленно разводит руками. «Не устаю повторять вам спасибо, Фаниль. Мы с отцом думали, он вообще будет все время в кресле сидеть. А вы из него чемпиона сделали. Тербит в руках очки мать. Да не за что. Еще есть куда расти. Весной будут сборы в Новогорске. Хочу, чтобы он на Олимпиаду отобрался. Смотрит то на Андрея, то на секундомер-тренер. Он засекает время, за которое Андрей проплывает каждые 25 метров. Прям на Олимпиаду!» Снова надевает очки мать. «Ну, конечно. Для этого, правда, надо поработать. Помните, как в самом начале...» — улыбнулся тренер. Он снова встал со скамейки, чтобы дать указание ученику. «Помогай ногами, тазом помогай, и грибок до конца. Не можешь, а ты смоги, туловищем, чтобы скольжение было». «Вначале...» — задумчиво произнесла мать. Очки ее запотели, она снимает их, начинает протирать платком. «Вначале...» Он ничего не замечал, конечно, катался на коляске, как и все ровесники. Не замечал, что что-то с ним не так. Но в один прекрасный день заметил, что все, оказывается, давно пошли, а он до сих пор в коляске. Спросил отца. Он, потупив взгляд, соврал, что его время еще не пришло. Потом обратился ко мне. А что я могла ему сказать? Успокоило, что все хорошо. Помню потом поход к врачу. Мы частенько ходили в клинику на всякие процедуры, но этот прием мне запомнился особенно, когда доктор спросил, есть ли у Андрея друзья. «Нет», — ответил ему Андрей, — «у него действительно не было друзей. Ну, знаете, я про настоящих, из детства. Врач грустно улыбнулся, без друга тебе будет трудно. Где мне его взять? Но если друга нет, то надо его придумать». Прогресса особого отвлечения не было, врач посоветовал нам плавание. Она протерла очки и надела их. «Ну да, без очков вам лучше», — кивнул головой в ответ тренер, поглядывая на секундомер, висящий у него на шее. «Это единственный вид спорта, где мышцы ног могут включиться», — сказал доктор. Снова сняла очки мать и убрала в сумочку. «Так вот к чему я. Плавание оказалось для него тем самым другом, с которым мы стали не разлей вода». «Ну и вы, конечно, дорогой наш Фаниль», — взяла она его руку. «Помните, как мы привели его в бассейн, как вы взялись за его воспитание?» «Конечно, помню. Сразу было видно, что парень с характером, всегда пытался все сам сделать. Этим он мне и понравился», — пожал он руку матери. «Даже не знаю, откуда это у него. Как сейчас, помню, сначала три раза в неделю, потом каждый день, и что-то в нем включилось именно в воде» заработала, ушла обидчивость и недовольство судьбой. Забрала свою руку мать. «Все смыло водой», усмехнулся Фаниль. Он снова встал, чтобы посмотреть на Андрея. И главное, он прямо сразу и поплыл, будто вода его родная стихия, а на земле сплошное наказание. Поднялась вслед за ним мать и подошла к бортику. Это за счет того, что руки были сильными. Но с ногами беда, ноги хоть и повиновались телу, но висели сзади балластом. «Теперь мы боремся с этим якорем», — поздоровался за руку с другим тренером, который прошел мимо фаниль. Потом он сам шутил, что плавать у него получается все же быстрее, чем ходить, и гораздо гармоничнее. И речь у него сразу наладилась. Это была песня по сравнению с той заикающейся, мучительной речью, теребила теперь платок мать. «Просто родители были настырны», — улыбнулся и посмотрел на мать-тренер. «Еще одержимее оказался тренер. Разве могла я только представить, что скоро мой сын будет плавать за сборную страны в паралимпийских соревнованиях и разговаривать не хуже дикторов телевидения?» — поправила волосы мать. «Никто не мог», — снова взял в руку сему номер тренера. «Вообще-то я не за этим сегодня пришла, Фаниль Кираевич. Все не знала с чего начать. Так вот... Мы долго стояли на квоту, и вот наконец-то выпал шанс сделать сложную операцию, чтобы Андрей смог ходить, — взяла под локоть тренера мать. — Операцию? — поглянулся на нее тренер. — Да, помните, вы сами нам об этом говорили когда-то, что такие операции делают? — смотрела она на него. — Да, но там же большие риски, — двинулся обратно к скамейке тренер. — Риск есть, но зато и шансы тоже неплохие. Правда... «Андрей против», — Последовала за ним мать. Анна задумалась и вспомнила разговор с доктором. «Шансы пятьдесят на пятьдесят либо будет ходить, либо всю жизнь лежать. Я не могу настаивать, я не могу советовать. Вам решать». Ни за что», — сказал уверенно Андрей. «А я думаю, что он такой задумчивый в последнее время». «Думал, влюбился», — присел на скамейку тренер. «Не без этого. У него есть девушка. Есть, это громко сказано, но они встречаются. Да бог с ней, с девушкой. Но тогда же прощай, Олимпиада, прощай, сборная. Конец карьере!» — откинул на стенку бассейна голову тренер и закрыл глаза. «Мне кажется, это Андрей и останавливает. Он даже не знает, как вам это сказать», — теребила платок мать. «Маму прислал». «Ну, герой», — открыл он глаза. «Просто он вас безумно уважает. Дважды герой. Я даже не знаю, что вам сказать, Маргарита Павловна», — скрестил пальцы рук тренер. Потом встал и подошел к бортику бассейна. «Давай теперь четыре по двадцать на спине в полсилы. И включай ноги. А последний четвертак давай во всю силу. Не сачкуй!» — крикнул он Андрею. Тренер уткнулся в секундомер, надеясь остановить время. Маргарита Павловна застыла в трепетном ожидании. «Я не знаю. Пока я категорически против. С одной стороны, я, конечно же, хочу, чтобы Андрей пошел, но с другой...» «Бассейн!» — громко кричал тренер. Потом махнул рукой на бассейн, пошел по бортику и намеренно упал с бортика в воду. Ему необходимо было охладить накрывшее его чувство. Маргарита Павловна ахнула. Ей тоже вдруг захотелось прыгнуть — Но она вспомнила про очки, которые она может потерять. Однажды она уже так утопила очки в море. Она провела рукой по голове, очков не было, они лежали в сумочке. Но прыгать уже расхотелось.